Для Герти потянулась новая жизнь, и жизнь эта показалась ему склизкой, как несвежий середочный хвост. Может, Бойл и не очень хорошо разбирался в рыбе, но за заведением своим он следил, а за персоналом и того больше. С самого первого дня Герти ни разу не удавалось оказаться ближе, чем на два фута к двери, но даже если бы он преодолел это роковое расстояние, то уперся бы лицом в зияющие дулы уже знакомый ему лупары достаточно широкое для того, чтобы породить эхо его последнего крика. Бойл едва ли имел за спиной весомое образование, но имуществом своим распоряжался очень рачительно, и неважно, что это было, стало и керосиновой лампой или кухонный инвентарь. Теперь к этому имуществу относился и сам Герти. Помимо громилы с ружьем, проводящего по 20 часов в сутки возле двери, точно гвардейцу королевских покоев, было еще трое, сменявших друг друга. Глаз с гертья они не спускали, даже в тех случаях, когда ему требовалось отлучиться в нужник. От этого постоянного внимания, причем не замаскированного, а самого откровенного и пристального, жизнь стала делаться невыносимой. А ведь у нее теперь было множество других граней, не менее отвратительных. Каждый вечер, едва лишь над новым бангором начинали сгущаться сумерки, принося с собой духоту и некоторое освобождение от палящего солнца, в притон начинали стягиваться люди. Герти хотелось верить в то, что это люди, хотя глаза то и дело убеждали его в обратном. В прорехах грязных плащей посетителей он то и дело замечал посиневшую кожу, расслаивающуюся на симметричные продолговатые пятна первооснову будущей чешуи. У многих выпадали зубы, и если сначала это не казалось Герти странным, изучив немного жизнь скрепси, он удивлялся тому, что кто-то сумел сохранить свои зубы хотя бы до совершеннолетия, то потом он стал замечать, что в деснах у активных едаков начинают резаться новые, совсем уже нечеловеческие, тонкие и мелкие. Бывали и более страшные проявления, замечать которые и подавно не хотелось. К примеру, не раз он замечал, что пальцы на руках у людей мало-помалу срастаются воедино, делаясь в то же время более плоскими, словно их обладателя угораздило сунуть кисть под паровой пресс. Как-то раз в притон зашел человек с самого начала напугавший герте. Впрочем, был ли он человеком? Двигался этот посетитель очень медленно и вяло. Шея у него ужасно распухла, как если бы он подхватил сильнейшую форму свинки. Собственная шея практически исчезла, отчего голова стала едино туловищем. Руки были согнуты в локтях и прижаты к телу. Еще можно было определить, где находятся суставы, но теперь они были не более чем быстро рассасывающимся месивом из костей и хрящей. Это существо даже не могло открыть самостоятельно дверь. Кожу давно сменила чешуя, сухая и колючая, отчего лицо, тоже сильно деформировавшееся и вытянутое, напоминало маску прокаженного. Несколько минут посетитель, привалившись к стойке, хватал ртом в воздух. Судя по тому, как топорщился и опадал с каждым вздохом рваный воротник, жабры у посетителя прорезались не вчера. «Жиру!» — наконец выдавил он голосом тонким и неестественным. «Один джилл рыбьего жиру, деньги есть!» джил английская мера объема для жидкости, равная одной четверти пинты, 142 мл. Герть растерялся, и широко распахнутого рта человек-рыбы несло тиной и морской солью. Глаза его со сросшимися веками смотрели, и не мигая, ни глаза даже, а две равнодушные надутые сферы опалового цвета с мокрым черным зрачком посередке. «Выручил щука». «Сюда, приятель!» — сказал он весело, делая приглашающий жесты к двери в подвал. «Сейчас выдам тебе первосортного жира. Он у нас там, внизу хранится. Иди за мной!» Посетитель, пьяно качнувшись, послушно проследовал за щукой и скрылся за дверью. Спустя секунду Гертер расслышал хлесткие влажные шлепки. С такими звуками бьется свежепойманная рыба, брошенная рыболовом на камень Мола. Когда дверь открылась вновь, щука был уже один. Теперь на своем месте, буркнул он, принюхиваясь к собственным ладоням и морщась. «Если видишь такого, что вот-вот нырнёт сразу меня кричь накер Я с ними умею обращаться». После этого Герти старался вовсе не смотреть на посетителей. Ему делалось дурно при виде застывшего взгляда, пустого и в то же время налитого каким-то подводным мягким свечением, как у бойла взглядах хладнокровной твари, позвоночной, но стремительно теряющей все прочие признаки сходства с человеком. По счастью, работа оставляла мало времени для безделья и подолгу разглядывать посетителей не приходилось. Герти работал по 15-16 часов в сутки и настолько пропах рыбы, что почти перестал ощущать ее запах. От соли кожа на руках быстро потрескалась, а ногти стали черными, постоянно ныли вечные сцарапанные чешуей ладони. Герти работал, не покладая рук. Он вспоминал рецепты, что остались на страницах памяти, все те рецепты, где фигурировала рыба. Лосось на гриле с яблоком, салат с пряной сельдью, морской окунь под винным соусом. Он вспоминал все рыбные блюда, что потреблял бесчисленное количество раз в ресторанчиках и пабах. Филе пангасиуса, карп с луком и орехами, запеченная треска с креветками, Он вспоминал все поваренные книги, которые держал в руках, кляняя себя за то, что слишком мало времени уделял их рыбным разделам. Каждый рецепт он, предварительно опробовав на кухне, детально записывал в специальный блокнот к вязчему удовольствию бойла. Рыбные рулетики с горбушей, маринованная сельдь с рисом, семга, запеченная с овощами. Но даже этого было мало, требовалось больше рецептов, куда больше. Герти знал, что Бойл не станет держать повара на кухне, когда тот запишет все, что знает сам. В Бойле не больше сострадания, чем в старой акуле. В тот момент, когда Герти станет бесполезен, выдав память до дна, Бойл не станет делать ему расчет. Он просто перекусит его пополам. Это значило, что Герти может сохранять жизнь лишь до тех пор, пока способен творить новые блюда. И он творил. Тушеный сайр в томатном соусе с гренками, рыбный плов, палтус в кляре с чесночным пюре. К своему удивлению, Герти очень быстро и ловко научился готовить, хотя раньше совершенно не предполагал наличию у себя подобных способностей. Прошло всего несколько дней в заточении, а он уже мог в считанные секунды разделать рыбу, вытащить кости и почистить чешую не хуже, чем обслуга его любимого лондонского рыбного ресторанчика. Бойл расщедрился на новую кухонную плиту, и теперь та постоянно скворчала четырьмя адскими котлами, безустале заглатывая уголь. На сковородах что-то вечно жарилось, тушилось или подогревалось, от чего и без того душный воздух притона стал едким, как кислотное испарение. Блюда, которые без устали делал Герти, давно не казались ему аппетитными. Он смотрел на них, как рабочие конвейера смотрят на безликие заготовки. Запеченный минтай с картофелем, стейк из форели с рисовыми хлебцами, скумбрия со шпинатом – Постепенно он стал заниматься и закупкой рыбы, хотя поначалу это было делом щуки. Рыбаки обычно приходили под утро, грязные, хмурые, как и большая часть здешних клиентов. Они тащили на себе заляпанные соленой жижей свертки, равнодушно бросали их на заляпанный стол, обнажая нежные рыбьи потроха, истекающие розовым соком и перламутр чешуи. Свой труд они ценили очень высоко и торговались отчаянно. В море ждали патрульные катера полиции, в порту было полно переодетых шпиков, а в бухтах острова констебли и дело устраивали облавы. Ходили слухи о переодетых крысах из канцелярии, норовивших обмануть рыбака и подвести его под виселицу. Неудивительно, что работа у рыбаков была тяжелой, нервной и опасной. А уж сколько из них нашло вечный приют на океанском дне с расколотыми черепами, не поделив улова... Рыбаки рано старели и часто сами пристращались к рыбе. Правда, такие обычно по притонам не ходили, добывали себе сами. Щука, слабо разбираясь в рыбе, гораздо был брать что угодно, даже когда давали лежалое с запашком, но Герти очень быстро навел порядок среди поставщиков, действуя железной рукой. Он отказывался брать рыбу, если та была выловлена больше суток тому назад, придирчиво осматривал товар и норовил снизить цену за низкий вес или мелкие недочеты. Рыбаки ругались, но были вынуждены идти на уступки новому шеф-повару, весь скрепси знал, что за ним стоит Бойл. Очень быстро рыбаки научились его уважать, имя Накера стало обрастать в кругах рыбаков и рыбоедов, зыбких и едва заметных, как круги, расходящиеся по водной глади, определенным авторитетом. Но Герти даже не задумывался об этом, не было ни сил, ни желания, он возвращался в свой кухонный ад и продолжал готовить. Дорада с зеленью и овощами, Дорадо – морской карась, рагу с хеком, треска с грибами и луком. Новая кухня не могла не сказаться на популярности притона. Теперь в редкие ночи внутри находилось свободное место, а дверь начинала скрипеть еще до сумерек. Посетители спешили заказать что-то из новых блюд, и хоть блюда эти стоили не в пример дороже, клиентура с каждым днем делалась все больше, и Герте едва удавалось удовлетворить возросший спрос. Стрепню Герти оценили, кажется, все рыбоеды нового Бангора. Даже поодиночке они производили неприятные впечатления, но когда притон наполнялся, Герти делалось совсем муторно. Весь зал был забит впавшими в прострацию людьми, пускающими пузыри и пялищимися в никуда. Это походило на огромную бочку, под завязку набитую, осоловевшей от недостатка воды мелкой рыбешкой. Бойл заходил не реже трех раз в неделю и всякий раз требовал на пробу что-то новое. На аппетит он не жаловался, с одинаковой жадностью поедая уху со стерлядью, сырную запеканку со скумбрией и тилопию, тушеную в белом вине. Тилопия – обобщенное устаревшее название для нескольких сотен видов рыб, относящихся к разным родам семейства цихлит. Иногда он требовал две порции и ни разу на тарелке не оставалось крошек. Он не употреблял рыбьего жира, но все же Герти раз отразу замечал, что тело Бойла под постоянным воздействием рыбы тоже неуловимо меняется. В бороде делалось все больше чешуи, движения тела становились более мягкими и плавными, точно Бойл постепенно привыкал жить не на воздухе, а в более тягучей и плотной среде. Бойл был доволен и истрепней своего нового повара и выручкой от нее. Он хлопал Герти по плечу и улыбался при встрече. Но Герти знал, что это ничего не значит. Когда придет момент, Бойл прикажет убить его таким же добродушным тоном, каким обычно просит передать салонку. А в том, что минута эта неумолимо близится, Герти уже не сомневался. Чтобы продлить существование, ему нужны были новые рецепты. Все новые и новые способы отравлять рассудок проклятым рыбным зельем. Он уже выжил свою память досуха, все чаще и чаще ему на выручку приходило воображение. Руководствуясь им, Герти создавал новые блюда, которыми, надо думать, были бы изумлены многие рыбные повара от Пекина до Канберы. Бычки с томатной пастой, кукурузный суп с рыбой, тунец в кисло-сладком соусе. Он знал, что все его рецепты тщательно переписываются щукой в специальной тетради прячутся в надежном месте. Эта невзрачная потрепанная тетрадь, пожалуй, уже представляла собой целое состояние, причем не только по меркам Скрэпси, но и по меркам всего нового Бангора. Если бы Бойл вздумалась пустить ее в ход, очень быстро он смог бы увеличить свои дивиденды в трое или в четверо. Пользуясь своим положением в Скрэпси, он запросто мог бы открыть еще пяток подобных притонов и почивать их посетителей изысканными рыбными блюдами, созданными шеф-поваром Герти Уинтер Блоссомом, а затем... Черт, этот человек мог выглядеть невзрачным подонком, но Герти знал, что воображение у него развито куда лучше, чем у какого-нибудь пескаря Сперва невзрачные притоны и подпольные рестораны, а следом... Следом Бойл без труда сможет подмять под себя всю рыбную кухню острова. а чего нет, у него есть решимость, есть верные люди, есть доступ к рыбе, а теперь и гениальный повар, благодаря которому прибыль растет как на дрожжах. Имея такие активы, очень скоро он сделается рыбным королем Нового Бангора, а потом… Герти не хотелось думать, что будет потом, но чем-то надо было занять ум, в то время как руки потрошили, резали и разделывали груды проклятой рыбы. Потом смертоносный рыбный поток хлынет дальше, подчиняя себе город за городом. Уже через несколько месяцев ядовитая рыба захватит Новую Зеландию Фиджи, Гавайские острова и Самоа. Подобно проказе, она устремится во все стороны света одновременно, губя бесчетное количество людей, с легкостью преодолевая границы и таможенные барьеры. Австралия, Гватемала, Китай, Камбоджа, Коста-Рика, Япония, Индия. Какого-нибудь месяца ей хватит, чтобы починить себе Африку, через полгода она уже будет в Европе. «Никто не успеет понять, откуда берется эта новая чума, сводящая с ума людей и превращающая их в чудовищ, ведь никто не привык относиться с опаской к обычной рыбе. А потом будет уже поздно. Бойл подомнёт под себя рыбаков и чиновников, полицию и головорезов, компании и правительства». Его рыбная империя будет безгранично расширяться, а в подземных водоемах будут пускать пузыри тысячи, десятки тысяч бывших людей, быстро забывающих вкус воздуха. Несмотря на похлопывание по плечу и постоянные похвалы, Герти все больше ощущал давление, которое на него оказывает окружающая среда. Давление сродни глубоководному царящему там, куда не проникает даже солнечный свет. Наивно было надеяться, что с каждым днём он делается все ценнее в водянистых глазах Бойла. Герти знал, что это не так. С каждым днём он делался все опаснее для будущей рыбной империи. Превращался в подобие проржавевшего Кингстона, способного отправить на дно все замыслы. Кингстон — клапан в корпусе судна, регулирующий поступление забортной воды, открытие которого приводит к затоплению. Книгу контролировать легко — человека куда сложнее. Рыбоед Бойл все еще сохранил достаточно человеческого разума, чтоб понимать, полностью контролировать Герти он никогда не сможет. Талантливого повара могут похитить конкуренты, которых в скрепсе все еще оставалось слишком много. Тяжело ли собрать под покровом ночи дюжину неприметных молчаливых парней со штуцерами или даже пулеметом? Золотая рыбка стоит выделки, как и золотое руно. Рецепты, записанные щукой в тетради, мгновенно обесценятся, если повар окажется по другую сторону. Великая рыбная империя уйдет на дно, подобно Атлантиде. Бойл, несомненно, понимал это. Не случайно охрана Герти все увеличивалась и прирастала. Кончилось тем, что в Притоне круглосуточно дежурило сразу до десятка головорезов. Несмотря на рыбную вонь, от которой подчас кружилась голова, а мысли делались совершенно непослушными, Герти прекрасно понимал, куда все идет. Уже очень скоро Бойл решит, что рисковать более не стоит и что его шеф-повар исчерпал собственную полезность. Спустя ровно одну минуту после того, как Бойл придет к этой мысли, щука вернется за стойку, а Герти... Человеку пропасть в скрэпсе не сложнее, чем рыбешке в мутной луже никто не станет искать человека по имени Иктор Накер и спрашивать, куда же делся новый шеф-повар. Люди глупые довольствуются рыбой, они не задаются вопросами. Люди умные, которых в скрепсе также хватало, поймут все и так. Это означало, что с кухонной карьерой надо покончить в самом скором времени. Орудуя сковородками, вилками и сутками, Герти день за днем ломал голову, пытаясь изобрести достаточно безопасный и эффективный способ убраться из этой рыбной каторги, но каждый изобретенный им способ при ближайшем рассмотрении оказывался не только смертельно опасным, но и, пожалуй, безнадежным. силовый путь он вынужден был отбросить сразу же. Револьвер у него отобрали давным-давно. Что же до арсенала рыбных ножей, которым он располагал, его было явно недостаточно для противостояния людям, которые управлялись с ножами в течение многих лет и при этом использовали их отнюдь не для разделки рыбы. К тому же Герти все еще полагал, что методы полковника Уизерса, строящиеся на наглости, самоуверенности и удаче, могут сработать лишь в исключительных случаях. Человеку же разумному, рассудительному и осторожному лучше не прибегать к ним, используя для спасения то, чем наделила его природа, а именно ум. Некоторое время Герти всерьез размышлял, как бы отправить весточку в канцелярию. При всей антипатии, которую он питал крысиной на мистера Шарпера, появление на пороге притона невыразительных людей в черных похоронных костюмах в сложившейся ситуации он воспринял бы с той же радостью, что и явление ангелов в белоснежных холомидах. Дело оставалось лишь за тем, как исхитриться, чтобы известить канцелярию о том затруднительном положении, в котором он по своей глупости оказался. Передать записку через одного из рыбоедов, пообещав дополнительную порцию ухи, так же глупо, как и использовать спагетти вместо лески. Во-первых, слишком много кругом ушей, иные прилично забиты тиной, но есть и такие, что вслушиваются денно и ночно. Во-вторых, положиться на рыбоеда невозможно, он уже не человек, он рыба в человеческом обличье, равнодушная, жадная и упрямая рыбина». В сложном плане, где ценой значится собственная жизнь, рассчитывать на рыбоеды нельзя, предаст или из-за жадности, или из-за глупости. Договориться с Щукой слишком поздно. В отличие от своего хозяина, Щука канцелярии боялся, но сейчас он находился на том же положении, что и сам Герти, наружу его не выпускали. Обдирая осточертевшую чешую, Герти вновь и вновь пытался измыслить план побега, и всякий вариант приходилось с сожалением отбрасывать. Когда-то острый ум стал вязнуть как крючок в густых водорослях, нить размышлений то и дело обрывалась. Но что можно придумать, если ты всего лишь повар на крохотной кухне? И все, чего ты касаешься, это рыба. Рыба не может быть оружием или инструментом, ведь это всего лишь... Его исцарапанные руки замерли, все еще сжимая кусок сочной камбалы. Конечно! Рыба! Всего лишь Рыба! а он — единственный человек, разбирающийся в рыбе на многие сотни миль вокруг. Может, это все-таки кое-что. Да значит...